Трудно представить себе что-нибудь более страшное, чем облик молодого короля в то мгновение, когда его увидел Фуке. Его одежда была в лохмотьях. Открытая и разорванная в клочья рубашка была пропитана потом и кровью, сочившейся из его исцарапанных рук и груди. Растерянный, бледный...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 — Сударь, — остановил он Фуке, — это рождение близнецов ложь. Непостижимо, как это вы поддались такому обману. — Ваше Величество, немыслимо подозревать честь и добродетеля моей матери. И мой первый министр все еще не совершил правосудие над преступниками. — Поразмыслите, Ваше Величество, прежде чем гневаться. Рождение вашего брата — у меня один единственный брат. Мой младший брат, и вы это знаете так же, как я.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 «Теперь я буду делать то, что прикажет Ваше Величество. Я жду!» Людовик на мгновение задумался. «Приведем в готовность войска, расположенные в Париже», — сказал он. «Приказ на этот счет уже отдан». «Вы отдали этот приказ!» — воскликнул король. «Да, Ваше Величество. Через час, Ваше Величество, будете стоять во главе десяти тысяч солдат». Вместо ответа король схватил руку Фуке с таким жаром,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 что всякий процесс, связанный с этим делом, есть смертельный удар для достоинства трона. Нельзя, чтобы августейшее имя Анна Австрийской произносилось в народе с усмешкой. Надо, сударь, чтобы правосудие покарало виновных. Хорошо, Ваше Величество, но королевская кровь не может быть пролита на эшифоте. Королевская кровь? Вы верите в это? Король с яростью топнул ногой. Это рождение близнецов — выдумка! Именно в этом, в этой выдумке я вижу основное преступление господина Дербле. И заговорщики должны понести за него более суровые наказания, чем за насилие и оскорбление. Наказание смертью? Да, сударь, да. Ваше Величество, твердо произнес суперинтендант и гордо вскинул голову, которую до сих пор держал низко низкоопущенный. Ваше Величество, велите, если вам будет угодно...